Глава 41. Торговец рыбой. Ну и свидетель, хмыкнул Страшилин, когда они покинули палату и вышли во двор больницы. А я ведь готовился его официально на протокол допрашивать. Думал, что в уголовном деле одним из самых полезных протоколов станет. А оказалось, перед нами торговец рыбой. Как это? Спросила Катя. Она обдумывала то, что услышала от Поклонского. «Вы узнаёте меня, принц?» «Конечно, вы торговец рыбой». «Нет, принц». «Тогда мне бы хотелось, чтобы вы были таким же честным человеком». Гамлет разговаривает с Полонием, прикидываясь дурачком. «Только у нас у маразме не принц, а старик Полоний, то есть поклонский». «Но несмотря на маразм, некоторые вещи он очень интересные рассказал про Уфемцева, сказала Катя. «Батюшка, к батюшке на поклон». У Уфимцева имелся советник-референт, и прозвали её в кулуарах «Матушка», и она была его любовницей. Даже если предположить, что это так, что старикан, торговец рыбой действительно вспомнил именно Илью Уфимцева, а не кого-то там другого, с кем работал прежде, то этой любовницы сейчас самой в районе 70 или больше. Она уже пожилая и прежде работала в партийных органах, Катя смотрела на Страшилина. Она ждала его выводов, как и что он решит после этого странного разговора с полубезумным стариком. Но он молчал. Они шли к машине, оставленной на больничной стоянке. «Разве вас не поразило это совпадение?» не выдержала Катя. «Какое?» «То, что Поклонский сказал нам о матушке. Он ведь это самое слово назвал «матушка». «Референт, любовница». «Уволенная из-за скандала из этого их, как его?» «Административного отдела ЦК», — подсказал Страшилин. «Вы способны довериться такому вот свидетелю?» «Пусть он в маразме, но всё равно совпадение удивительное. Я думаю, это, возможно, какой-то новый поворот в деле». Катя коснулась рукава Страшилина, и он сразу же обернулся к ней. «Андрей Аркадьевич». «Что?» Надо попытаться установить фамилию референта этой женщины, которая работала вместе с Уфимцевым. Это ведь возможно? Буду стараться, но есть одна сложность. Я с ней столкнулся, когда начал справки наводить о работниках аппарата ЦК. В августе 91-го, перед тем, как демонстранты вошли в здание ЦК, сотрудники уничтожили много документов из партийного архива. В том числе и документы управления кадров, личные дела, послужные списки. По сути, архив отсутствует, и нет такого телефона, по которому можно позвонить и узнать, кто там где работал в этом отделе административных органов. Это ведь был один из секретнейших отделов, типа партийной тайной канцелярии по назначениям на самые высокие посты в государстве. И потом надо чётко представлять себе разницу между нынешним понятием должностей «секретарь» и «референт», и тем, что было тогда — Много лет назад в аппарате ЦК. Как я понял, секретарей там, в отделе. Работало немало. И это не технические были должности, а крупные посты. Где партаппаратчики высокого ранга отвечали за определенное направление. Кусты работы. А должность референта занимал тоже крупный чиновник. Что-то вроде советника первого класса. «Быстро получить информацию не получится. Нужно время. Нужно искать людей и посылать запросы в некоторые другие инстанции. Так как, повторяю, архив уничтожен. Но всё равно я сделаю. Обязан сделать всё возможное. И узнать». Катя не понимала, отчего в его голосе нет ни энтузиазма, ни азарта, ни рвения. И в этот момент у него в кармане зазвонил мобильный. «Да, я слушаю. Что?» он тут же сделал громкую связь, чтобы и Катя была в курсе. «Андрей Аркадьевич, это Гуляев участковый. Вы велели приглядеть за часовней в Каблуково. Так вот, там ровно за сутки поставили по периметру металлическую ограду и ворота закрыли. Рабочие приехали, трудились чуть ли не всю ночь. А сейчас к часовне приехало несколько машин, в основном джипы. Побыли и уехали». Потом приехали другие, то ли спонсоры работу контролировать, то ли ещё кто-то. Такое впечатление они собираются часовню открывать. То ли служба, то ли молебен. «Окрест на куполе?» — спросил Страшилин. «Нету», — ответил Гуляев. «Ограда высокая, кованная и ворота крепкие». «Мы сейчас выезжаем к вам в маяк. Ждите меня. Ничего пока не предпринимайте самостоятельно». Страшилин убрал мобильный. «Вы со мной?» «Да, конечно, только я ничего не понимаю. Я думала, вы займётесь проверкой информации Поклонского о матушке». Катя уже садилась в машину рядом с ним. «Сначала мы должны понять, что происходит в Каблуково. В часовне смерть майора, на которой так и не установили креста», — ответил Страшилин и завёл мотор.